Глава 17: Почему ты не спишь? Я пока не умею рядом с тобой спать. Давай ты еще потихоньку придешь. Мне бы лучше вообще не выходить. А давай я усну понарошку, а ты? Как специальный лазутчик. Или маньяк-насильник. Мне так хочется подольше не прибегать, а то ты сегодня первый раз только пришел. Я сразу и прибежала. Были у них слоры такие разговоры на самом деле? Несли они этот счастливый вздор? Еще как несли. И тот горячий шепот с яблочным дыханием, переливающимся изо рта в рот, и острый запах общего любовного пота были реальнее безглазой мумифицированной разлуки. И даже когда сидельника вдруг постиг страшную вещь, которую лучше бы вовсе никому не знать, он не перестал тосковать по лоре. А постиг он тот факт, что в конечном счете Никто никого не выбирает, и на месте единственной любимой могла быть иная в сущности, вот он ужас, почти любая другая. Он теперь жил со студентами-химиками, которые относились к Сидельникову и ко всем представителям гуманитарных факультетов, приблизительно так же, как некоторые глубоко военные люди относятся к штатским. Пиджаки, что с них возьмешь?» Однако и среди химиков тесного фронтового братства не наблюдалось. Каждый сам по себе, никаких застолей, ни даже общего чайника. Вечерами Сидельников пил чай на пятом этаже у туркменов, вдруг воспылавших к нему симпатии. Туркмены жили в такой прочной связке, что их вообще невозможно было встретить порознь. И когда они сбегали с нарастающим топотом со своей верхотуры, Казалось, что по ступеням несется взмыленный конский табун, и лучше бы посторониться. Старший по табуну Аллаяров в ходе чаепития вызнал у Сидельникова подробности инцидента со Штраусенко и, опустошив третью чашку, тихо сказал «Я его убью». Неприятнее всего было вспоминать, как они ходили согласно повестке в милицию. Сидельников по одной стороне улицы, вахтер с видом побитой собаки по другой. Обворожительная следовательша встретила их подлым вопросом. «Ну что, вы обо всем договорились?» «Мне с ним не о чем договариваться». Сидельников от возмущения сорвался на комсомольский пафос. «Ну, так значит, будете писать заявление?» «Нет». «Ну почему?» – вскричала следовательша. «Мне его жалко». При выходе из кабинета Штраусенко глядел с победоносной наглостью, А седельников задним числом так и не мог здраво объяснить себе подоплеку этого убогого экспромта насчет жалости. И в ответ на алаяровское убью он махнул рукой, дескать, не хватало еще идти под суд из-за дерьма всякого. Спустя месяц, когда вахтер забежал в туалет попить воды и наклонился над краном, повернутым вверх струей, неведомый злоумышленник, подойдя сзади, Ударил Штраусенко по затылку с такой силой, что раскрошил ему зубы о холодный металл. Вахтер, плюя крою, плакал и заявлял, что ему мстят за бдительную службу на входе общежития. Мститель, выявлен, так и не был. Но Сидельников сильно подозревал присутствие туркменского следа. Что-то происходило с Надей, покинувшей общежитие, теперь забегавшей сюда, как на экскурсию в резервацию бедных, но гордых индейцев какие-то полеты, вспышки и срывы. Временами она даже охладевала к собственной внешности и нарядам. Блекло, темнело лицом, словно бы выжженной изнутри. Сидельников про себя называл это внутренним сгоранием. Незаметно любовался Надей, но забывал уже через минуту после ее ухода. Однажды, например, обнаружив ночью под своей подушкой две холодные мандаринки, он так и не смог догадаться, от кого. Надя часто просила ее выгуливать. Сидельников без большой охоты, но добросовестно просьбы выполнял. Места для выгула изыскивал такие, что лучше не придумать. То железнодорожный вокзал, то пельменную на Пушкинской, тесную, грязненькую, славящуюся, однако, пельменями ручной лепки. Один раз Надя затащила его на квартиру уехавшей подруги, где он с удовольствием посидел в пенистой ванне редкой удачи для жителей общаги. Съел две тарелки салата оливье и со словами «большое человеческое спасибо» сразу же стал сматывать удочки, несмотря на приглашение хоть остаться на ночь, хоть навеки поселиться. Это жилье отпугивало его невнятным сходством с домом Дарьи Константиновны. Только там они с Лорой стояли, обнявшись посреди комнаты, боясь даже задеть поверхность чужого быта. А здесь Надя, полуобнаженная, с сигаретой, свободно возлегала на бесхозной тахте, задирая к потолку дивные балетно-цирковые ноги, на которые хотелось любоваться. Но ведь не селится же теперь под куполом цирка. И где бы ты хотела жить? Стояльцы в пельменной очереди смотрели на Надю, как на экзотическое существо, с почти животной любознательностью и почему-то боязнью. Сидельников подумал, что самая ослепительная красота, отпугивая очевидной неприступностью, чаще всего обречена быть невостребованной, а по большому счету никому не нужной. «Я хотела бы в Венеции или в Генуе...» На столе блестели подсыхающие разводы от пролитого уксуса. «Потому что у нас дерьмо, а не страна. Что молчишь? Возрази хоть ты мне». «Возражаю». Пельмени кончались быстрее, чем голод. Я от тебя родить хочу. Это государство дерьмо, а не страна. Я же от тебя не требую отцовства. Это мой будет ребенок. А я что буду? Бычок производитель и все? У тебя никогда не будет денег. Купи мне еще сок, пожалуйста. Не обижайся. У нас ведь вообще не заработаешь, если только форцой не увлекаться. Яблочный кончился, а гранатовый кислющий. «Знаешь, мне придется в жены идти за прописку». Вскоре окажется, что претендент уже в природе существует, проходу не дает, то есть фактически волочится по пятам на все готовой. И когда Надя по междугородной позвонит Сидельникову, отбывшему, как всегда, на каникулы в родные края, он не удержится, полюбопытствует. «Ну как там прописка поживает?» «Вон уже полчаса ждет на крыльце у почтамта». Лето в городке безумствовало, словно перед вечной зимой или накануне конца света. В самые захудалые скверы и палисадники пускались в неистовое цветение, как во все тяжкие, отдавая листву и бесчетные лепестки на растерзание жаре, коротким мощным ливнем и опять жаре. С приходами вечеров Сидельникова тянуло неизвестно куда, но уж точно за пределы дома и самого себя. В сумерках через парк культуры и отдыха заросшей смородиной и волчьей ягодой, сквозь тягучее благовоние кукурузного рыльца, он выходил на медленно остывающий асфальт комсомольской площади, каждый раз чувствуя себя участником невообразимых приключений, которые все запаздывают и никак не начинаются. Усталый город спать ложился рано, тем более вызывающим казалось позднее оркестровое громыхание, исходящее с кафе «Яшма». На входе красномордый дядька в кителе без погон глядел по сторонам так, будто мечтал поглумиться над жаждущими войти. Несколько изгоев, оставленных за бортом веселья, просительно топтались в сторонки. Сидельников ускорил шаг и, сделав целеустремленный вид, обогнул красномордого быстрее, чем тот успел среагировать. Но уже в зальчике шумном и жарком он сообразил, что целеустремляться, собственно, некуда. Человек сорок на коротком отлете от полурастерзанных столов, совершенно ошалелые, как первоклашки, без учительского присмотра, подпрыгивали и топали в такт нечеловеческому громкому буханью динамиков. Загораживающих вроде шкафов полукруглую эстраду с музыкантами. «Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика». Сидельников чуть растерялся, не зная, куда приткнуться, но почти сразу же из толпы пляшущих выскочила плотная девица в обтягивающем гипюровом платье, схватила его за руку и затащила в круг. Он сделал неловкую попытку приноровиться ко всеобщим телодвижениям, а тут кончилась песня про Одессу, публика отхлынула в сторону недопитого. И гипюровая девица с горячим винным выдохом «Идем к нам» повлекла Сидельникова к столу своей компании где ему сразу же налили полный бокал и подвинули огромное мясное блюдо. Здесь отмечали день рождения высокоэффектной блондинки, сидящей в центре застолья. Пока похожий на стапа Бендера молодой человек, блистая золотым клыком, провозглашал тост, Сидельников огляделся. Бутылки незнакомой импортной водки и сухого мартини, 5-6 видов колбас, икра, какое-то черное мясо, Ничего подобного не наблюдалось не только на других столах в Яшме, но и на тысячах верст окружающей действительности. Толстяк с детской стрижкой снова наполнил сидельниковский бокал и простодушно пожаловался. «Люся меня прямо достала. Купи-ду-купи -купи еще шубу». «Я и Люсь, ну куда столько шуб? Давай, что ли, возьмем колечки с камешками?» Затем, доверительно понизив голос, «А шуба вообще-то замечательная!» Люся, украшенная нежными мальчиковыми усиками, поторапливала собравшихся, напоминая, что им еще предстоит купание по-царски. Имениница по имени Валентина розовела и благоухала. Она была родом из пышногрудой фламандской живописи и некоего галантерейного графства. «Поедешь с нами купаться по-царски?» спросила гипюровая девица. Сидельников кивнул. Он шел на поводу безразличного любопытства и не хотел никуда сворачивать. Вести Вестибюле у телефона автомата красномордый дядька сам угодливо предложил ему двухкопеечную монету. И Сидельников позвонил матери. Он задержится у приятелей, возможно, до утра. Хмыкнув, мать бросила трубку. Золотозубый Бендер остановил сразу два такси. Погрузились весело, вальяжно, причем Люся поспорила с Гипюровой за право сидеть возле Сидельникова, и рванули, как на пожар, по спящему городу.